«Десять. Инспектор Лоренс Серенак прилагал неимоверные усилия, чтобы не пялиться на голые ноги учительницы. Он стал рыться в карманах. Стефани Дюпен смотрела на него простодушным взглядом, как будто в её позе, сидя на столе нога на ногу, не было ничего особенного. «Наверное, привыкла так садиться на уроках», — твердил про себя Лоренс Серенак. «Просто привыкла». «Так что же? Какое отношение всё это имеет ко мне?» Инспектор, наконец, выудил из кармана фотокопию открытки с кувшинками. 11 лет. С днём рождения». Он протянул открытку Стефани. «Мы нашли это в кармане, Жерома Марвале». Стефани Дюпен взяла у него открытку. Читая, она немного повернулась в профиль, и падающий из окна луч света, отразившийся от белого листка, зарил её лицо. В этот миг она напоминала читающую девушку в риоле света с картины Фрагонара или Дега или Вермеера. Всеринако пронзила странная догадка. Ведь в ней нет никакой непосредственности. Каждое её движение, каждый жест строго выверенное. Она не просто сидит, она позирует. Стефани Дюпен выпрямилась. С её бледных губ сорвался чуть слышный вздох, совсем лёгкий, но его дуновение хватило, чтобы развить в пыль глупые подозрения инспектора. У Марвали не было детей. Поэтому вы решили зайти в школу? вы правы. Так что никакой мистики. У вас в классе есть 11-летние дети? Конечно, несколько человек. Мы принимаем детей от 6 до 11. Но если мне не изменяет память, никто из моих учеников не отмечает день рождения в ближайшие дни и даже недели. Вы бы не могли составить мне список с адресом, датой рождения, ну, вы понимаете. вы полагаете, это может быть связано с убийством? Или да, или нет. Мы пока продвигаемся на ощупь. «Расследуем несколько версий. Кстати, вам эта фраза о чем-нибудь говорит?» Серенак проследил за взглядом Стефани, которая снова уткнулась в листок. От напряжения она даже слегка наморщила лоб. Он смотрел на нее и наслаждался. Она продолжала изучать глазами открытку, потом несколько раз моргнула, шевельнула губами и наклонила голову. Облик читающей женщины всегда очаровывал инспектора. «Неужели она над ним смеется?» «Но откуда она узнала?» преступно мечтать ждёт виновного Кара». «Так как же? Не представляете, откуда эта фраза?» Стефани дюпенс прыгнула со стола. Прошла к книжному шкафу, наклонилась к нижней полке и широкой улыбкой повернулась к инспектору, протягивая ему книгу в белой обложке. лоренсу почудилось, что он слышит, как под тонкой тканью платья колотится её сердце, словно воробушек» что дрожит от страха, но не решается вылететь из клетки с распахнутой дверцей. «Что за глупости лезут в голову?» — спохватился он и взял книгу. «Луи Арагон». Своим чистым голосом сказала Стефани. «Простите, инспектор, но придется преподать вам еще один урок». Лоренс послушно уселся за ближайшую парту. «Я в восторге, я вам уже говорил!» Она снова засмеялась. «С поэзией у вас дела похуже, чем живописью». Строчка на открытке взятая из стихотворения Луи Рагона. «Я потрясен». «И напрасно». «Моей заслуги здесь нет». Во-первых, Луи Рагон был частым гостем живерни Он единственный из людей искусства, кто продолжал приезжать сюда и после смерти Клода Моне. Во-вторых, это строка из стихотворения Рагона, знаменитого в том числе тем, что оно стало первой жертвой цензуры при правительстве Виши в 1942 году. «Ещё раз простите за менторский тон, но когда я скажу вам, как называется стихотворение, вы сами поймёте, почему у нас в деревне выучат учат наизусть все школьники». «Неужели впечатление?» «Мимо. Но вы почти угадали. Стихотворение называется «Кувшинки».» Лорен Сиренак пытался мысленно рассортировать полученную информацию. «Значит, если я вас правильно понял, Жером Марваль тоже знал, откуда эта цитата». Ну, логически рассуждая. Он ненадолго задумался. «Я вам очень благодарен. Без вашей помощи я искал бы источник несколько дней, хотя пока не очень понятно, как это использовать». Инспектор повернулся к учительнице. Она стояла перед ним лицом к лицу в сантиметрах в тридцати. «Э, «Стефани... Вы не возражаете, если я буду называть вас Стефани? Вы знали Жерома Марвале?» Она смотрела на него своими фиалковыми глазами. Он почувствовал, как у него слабеют ноги. верни крохотная деревушка. Всего пара сотен жителей». Это инспектор уже слышал. «Стефани, это не ответ!» Она молчала. Теперь их разделяла не больше двадцати сантиметров. «Да. Да, я его знала». В ее зрачках играли солнечные блики. Инспектор казалось что он тонет но он не имеет права, он должен выплатить. Весь его грошовый цинизм куда-то испарился. Понимаете, ходят всякие слухи. Хм, смелее, инспектор. Разумеется, я в курсе. Слухи, слухи. Жером Марваль был бабником, кажется, это так называется. Не стану отрицать, что он ко мне подкатывался, но... В ее глазах мелькнула тень, словно над поверхностью пруда повеяло ветерком. «Инспектор Серенак, я замужем, и в этой деревне работаю учительницей. Про Марвале вы уже знаете, он был врач. Врач и учительница — идеальное сочетание, не правда ли? Для досужих сплетников. Так вот, между Жеромом и Марвалем и мной никогда ничего не было. В таких селениях, как наши, не бывает недостатка в злых языках. А если им не за что ухватиться, они выдумывают не болиться «Приношу вам свои извинения. Вообще-то я не такой уж нахал». Она улыбнулась ему, ее лицо было совсем рядом и снова отошла к книжному шкафу. «Держите, инспектор. Это вам, как артистической натуре». Лоренц с изумлением увидел, что Стефани протягивает ему еще одну книгу. «Это вам для общего развития. Арельен. Лучший роман Луи Рагона». «Действия самых важных сцен происходят в Жавернии. Это главы с шестидесятой по шестьдесят четвёртую. Уверена, что вам понравится». Спа... Сп спасибо». Он не мог сообразить, чтобы ещё сказать и проклинал себя за тупость. Стефани застал его врасплох. Каким боком всю эту историю затесался арагон Серенак чувствовал, что упускает что-то существенное. Он взял книгу, сунул её под мышку и протянул Стефани руку. Учительница ее пожала, пожалуй слишком крепко и держала ее слишком долго. Секунду или даже две. Достаточно долго, чтобы он дал волю своему воображению, чтобы ему почудило, что она без слов кричит ему «Не уходи! Не бросай меня! Ты моя единственная надежда! Лоренс, без тебя я погибну!» Стефани улыбнулась, ее глаза сияли. «Конечно, он все придумал, ненормальный!» Ещё не хватало завалить первое серьёзное расследование в Нормандии. Стефани обыкновенная женщина, без всякого двойного дна. Просто очень красивая. Но она принадлежит другому, так что всё в порядке. Он неловко попятился к выходу. «Стефани, составьте для меня, пожалуйста, список учеников. Завтра я пришлю за ним помощника». Они оба знали, что никого он не пришлёт. Он придёт сам. «Она...» Надеялась, что он придёт».